Шестое. В начале нового века Лондон наводнили русские. В большинстве своем это были люди крайне богатые. Любопытно, что почти все богачи, приехавшие в Лондон, называли себя оппозиционерами, инакомыслящими. То, что они мыслят отлично от большинства населения, было очевидно. Рядовому гражданину нипочем не получить столько денег». После Октябрьской революции дворяне бежали в Париж, диссиденты бежали от Брежнева в Америку, а теперешние вольнодумцы хлынули в Британию. То была финансовая эмиграция. Те, кто отщепнул кусок от разваленной русской экономики и превратил этот никчемный кусок в деньги, немедленно бежали в Лондон. Это были виртуозы финансового капитализма, директора обанкроченных предприятий, Владельцы разрушенных заводов. Бессмысленная советская рухлядь была конвертирована в акции свободного мира. Теперь инакомыслящие осваивали цивилизованную жизнь. Цены на лондонскую недвижимость подскочили благодаря русским эмигрантам. Беженцы скупали особняки в Белгравии и Ричмонд-парке. Коренные лондонцы недоумевали, от чего современные русские вольнодумцы сплошь миллионеры. Свободолюбие сроду не приносило таких брышей. Дворяне, осевшие в парижских такси, и диссиденты брежневских времен, прозябавшие на пособие, не произвели впечатления на западную публику. Почитайте газеты тех лет, вы не отыщете ни единого упоминания. Но сегодняшняя пресса отдавала первые страницы русским фрондерам. Быть инакомыслящим либералом значило быть богачом или доверенным лицом богача. Вольнодумцы колесили на Бентли и держали мажордомов. Фрондеры ели лобстеров и пили коллекционные вина. Они любили традиционную викторианскую архитектуру, разве что добавляли подземный этаж с бассейном, ценили тихий английский пейзаж, разве что выставляли по периметру участка морских пехотинцев. Да, все на первый взгляд тихо в поместье в Дорсете но взгляните на офицера, несущего службу на парковой дорожке. О, кремлевские сатрапы не дремлют. Они охотятся за свободомыслами и здесь. Хозяин поместья стоит до последнего, он отдал себя борьбе. Русские оппозиционеры были ревнителями британских традиций. Питий в пять пополудни, загородных домов с плющом, скачек в скоте с обязательными шляпками для дам. Они приноровились покупать костюмы на Севил Роу, заявили себе домашних врачей на Харли-стрит, знали, какой пиджак надевать для крикета, а какой для гольфа. Они выписывали Таймс и подозрительно косились на Гардиан, а некоторые даже приобрели убыточные английские футбольные команды и обанкротившиеся лондонские газеты, чтобы британская традиция, ни в коем случае не поменялось. Они поддерживали британский порядок деньгами, добытыми в неспокойной России. То, что выжато из российских суглинков, отмыто в сибирских болотах, выкачено из нефтяных труб, отвоевано у пенсионных фондов, ушло в британскую стабильность. Стабильность и традиция – вот чего алкала душа русских вольнодумцев в цивилизованных странах. Но как ждали эти люди перемен в своем отечестве? Как приветствовали брожение умов на родине? Судя по всему, время перемен действительно настало. Возможно, как раз потому, что все силы и средства из страны были выкачены за двадцать лет. «Я снова молод», — восклицал Аладьев, — «и жду перемен». «Говорят, не раскачивайте лодку», — презрительно сказал Пеганов. «Они боятся шторма». «Не раскачивайте лодку, крыс тошник, сказал Ройтман. И опять. Ройтман сказал едкую фразу, но в глазах его я увидел тоску. Словно не революция была главным для этого человека. То был типичный диалог заговорщиков. Сколько подобных бесед провели мы с Адольфом и Рудольфом Гессом в Мюнхене? И упреки, брошенные заговорщиком, были типичны. «Раскачивать лодку?» Именно эту метафору и употребляют обычно. Ах, если бы вы не будоражили общество, мы бы жили спокойно. Сколько раз это говорили большевикам и нацистам? Однако никто не спросил, если лодка идет ко дну, не все ли равно, раскачивать ее или нет. Ах, не раскачивайте нашу тонущую лодку. Вот реальный эпизод, сказал историк Халфин, привлекая внимание общества. Его скомканное лицо наморщилось еще больше. Он улыбался. «Пообразите, меня пригласили в кремлевскую администрацию. Получаю конверт. А там приглашение профессора Халфина ожидаю в Кремле. Вход через Боровицкие ворота. Итак, я отправился». «Приняли приглашение?» спросил Ройтман. «Не забывайте, я историк. Мне исключительно любопытно». Отправился и встретил. Не самого, но из ближнего круга. И вот я прямо спросил, «Долго будете мучить Россию?» Так и спросили. Предпочитаю называть вещи своими именами. Я, извините, профессор американского университета. Свой вес в обществе имею. За меня встанет вся мировая общественность. Долго, говорю, будете Россию топтать? Так и сказали. Слово в слово. И вы знаете, что он мне ответил? Да. Что он ответил? Он говорит, триста лет. Мы, говорит, пришли на триста лет. Считают себя новыми романовыми. Демагогия, — объяснил происходящее Аладьев и уточнил свою мысль. Цинизм, подтасовки, фальсификации. Однако я не закончил историю. И вот неделю назад, — продолжал Халфин, — история с галереей, — сказал лидер оппозиции Пеганов, морщась. Полагаете, связано? «Да, история с галереей». «Расскажите майору», — сказал Ройтман. «Это должны знать все». Халфин изложил историю. «В некой галерее современного искусства». «Вы только послушайте, это же вопиющая нелепица». «Нашли сейф, а внутри сейфа миллионы от игорного бизнеса. А водителя машины...» «Какой машины?» «Майор хотел подробностей, профессиональный интерес...» Засветился в тусклых глазах британца. «Вы про сейф говорили?» «Сейф стоит в галерее. У владельца галереи есть машина, а машину водит водитель». «И что тут особенного?» «Они везде найдут криминал», — сказал Аладьев и добавил. «Подлог! Ложное обвинение! Неправый суд!» «При чем здесь водитель?» «Водителя Мухаммеда задушили». «Задушили?» Пеганов сделал жест показывая, как именно душили. Задушили водителя, чтобы свалить оппозицию. Для КГБ — стандартная операция. Полагаете, майор стал серьезен. Безвестного Мухаммеда убивают. Но виноват буду я, — Халфин всплеснул руками. Меня вызывают на допрос. — Наймите хорошего адвоката, — сказал майор Ричардс. — Не поможет, — Пеганов покачал головой. — Если надо, докажут что угодно. Расскажите им про следователя. Это шедевр в своем роде, фанатик. Он Ленина пропагандирует. Таких мы наблюдали в 30-е годы, сказал Ройтман. Если завели дело, разумнее остаться в Британии, сказал майор. Я бы остался. Невозможно, сказал Ройтман. Что скажут читатели? Россия переживает исторический момент. Неделю назад на площади собрались... 30 тысяч человек. Вчера на демонстрацию вышли 100 тысяч, а завтра выйдет миллион, и еженедельных статей Ройтмана ждут. А полиция, спросил майор Ричардс, не боитесь? Ройтман молча достал портмоне, вынул из портмоне фотографию. Снимок пустили по рукам. Взглянул и я. На фото я узнал Бориса Ройтмана. Снимок отражал момент задержания Ройтмана полицией. Мы видели спину полицейского и руку, положенную на плечо журналиста. Это на митинге, — объяснил всем Ройтман. Подошли, скрутили, три часа провел за решеткой. В ответ композитор Аладьев, он ревниво следил за реакцией майора, извлек из своего портмоне фотографию и тоже пустил ее по рукам. Фотографический снимок был нечеткий и темный, но Аладьева можно было различить. Аладьев объяснил, что его с другими оппозиционерами тоже задержали на митинге протеста, и этот снимок показывает, как их везли в полицейский участок в специальной машине. Видите, это сиденье внутри машины, а вот колено полицейского, он сам в кадр не вошел. Гости сравнивали снимки, не зная, кому отдать предпочтение. Оба снимка, несомненно, хороши. Снимок у Ройтмана был лаконичнее. Но в документе, предъявленном Аладьевым, был своего рода репортажный шик. Мне показалось, что этот маленький поединок выиграл композитор. Меня арестовывали трижды, сказал композитор. Три раза арестовывали? Да. Сообщил он это будничным тоном, словно о поездке к тете. Точно так же, без аффектаций. Адольф описывал мне свой арест в 1923. -м. Собрали митинг в пивной. Пошли по улице, демонстрацию расстреляли, зачинщиков скрутили. Потом год в тюрьме Ландсберг, работа над книгой. Всех поражала простота рассказа. Это уже потом погибших канонизировали, а простреленная в 1923 году знамя стало национальной реликвией. «Полагаю, целят в меня», — сказал Халфин, но это заявление не понравилось его товарищам. «Разве непонятно, — сказал Аладьев, — что им нужна жертва? Жертвой станет самой неспокойной, самой активной и честный. Я уловил нотки соперничества в разговоре. Пеганов был политиком и воспринимал прочих как свой штаб. Штабные же ревновали друг друга к славе. То были интеллектуалы, но, судя по всему, признание распределялось между ними неравномерно. «Должен сказать...» Фатум весьма чутко выбирает неудачников. Уже по первой демонстрации было видно, кого и как он будет охранять. В Мюнхене в 1923 г. Геринг получил две пули в живот, еле выжил. Адольф и Людендорф не получили ни царапины, а охранник Людендорфа погиб на месте, закрыл собой генерала. Я приглядывался к заговорщикам и гадал, Кто из них готов закрыть другого, или таких среди них нет? Александр Янович, возвращаться нельзя. Поселю вас у Курбацкого в Белгравии. Пиганов жестом отмел возражение. Оппозиционеры должны объединяться. Господин Пиганов проживал в Лондоне у своего друга, миллиардера Курбацкого, владевшего половиной российской нефти. Господин Халфин имел возможность скрыться, но выбрал борьбу. Он заканчивал новую книгу, в которой сказал последнюю правду. В письмах Тургенева нахожу такое. «О, я выведу Россию на чистую воду». «Ну что ж», — сказал Пеганов, понимая ваш выбор. Ситуация революционная». Гости заговорили хором, часто повторяли слова «новая элита». «Качественно новая ситуация». Возникла новая элита. На площадь вышли те, кто ни в чем не нуждается, не пролетариат. Бимбом отдыхает в Риме, но на баррикады прилетит. Чпок кинул тридцатку. Пусть подавятся тридцаткой. Власть не понимает новую элиту. У вас грант на создание книги об оппозиции? Спросил я Халфина. В сущности, гранты Макартуров, Соросов и прочих магнатов Это индивидуальные планы маршала. Так мир выстраивает касты жрецов, готовит новую элиту. Это последняя битва с коммунизмом, — ответил Халпин не в попад. Формируется новая элита, принятая Западом. Я держу свои пальцы скрещенными, — сказал британский майор. Майор Ричардс не буквально имел в виду, что его скрещенные пальцы помогут делу либерализации в России. Но прозвучало обещание торжественно. Я видел, что майор заинтересован в победе над тиранией. Гости продолжали обсуждать, как именно российская госбезопасность охотится за ними. Два-три слова было сказано о том, кто станет в будущем премьер-министром и кто президентом. Называли разные имена. Упомянули беглого миллиардера Курбацкого, опального богача, отбывающего срок в колонии, присутствующего здесь Пеганова, радикального националиста Гачева журналистку Фрумкину, публициста Бимбома. Кандидатур было много. Я думал, любопытно, кто из них окажется Рэмом, кого пустят в расход в ночь длинных ножей. Победа в 1933 была важна, спору нет. Но окончательно все решилось в 1934 -м. Кто из них станет Геббельсом, кто Борманом, а кто самим фюрером? И на сколько лет это предприятие рассчитано? Теперешняя российская власть планирует править 300 лет. Адольф говорил о тысячелетнем рейхе, и его хватило на 12 лет. Любопытно, на сколько лет рассчитывают эти люди? Я прикидывал также, сколько мог украсть Курбацкий, чтобы заслужить британскую защиту. Англичане не выдают беглых директоров банков, воров, миллиардеров, а если богачи назвались узниками совести, британское правосудие спасет их от тоталитарного режима страны, где находится разворованный банк. Не так давно я читал в британской газете интервью с московским бандитом, который утверждал, что скажет правду в лицо гнилому режиму, потому он и выбрал свободный мир. Впрочем, что я знал об этом бандите? Возможно, он социальный философ и филантроп, а разбой — это так, прикрытие. Особняк в Белгравии, друзья в парламенте, новая элита, грант в Оксфорде, счета в банках, русские франдюры чувствовали себя в Британии как дома. Я недоумевал, для чего могу пригодиться московской оппозиции, у них уже все есть.